Глава 12. Не останавливаясь, чужой робот скинул пушку и, как показалось, тапку навел все три ее быстро раскручивающихся ствола прямо им в кабину. Но обучение Юсси проходило явно не напрасно. Пальцы ее левой руки проскакали по панели управления, напоминая действия скорее пианиста, а не пилота». Паладин Юсси практически сел на шпагат, целиком погружаясь в воду и оттуда ударил по противнику сразу тремя ракетами, одновременно уйдя с линии прицеливания. Очередь 30-миллиметровых снарядов, которую выпустил противник, прошла мимо, ударила по потрескивающей и дымящейся капсуле проходцу. И что характерно, прошила несчастную машину насквозь, уничтожая ее начинку. По корпусу забегали змеистые молнии, а из громадных пробоин повалил дым, смешанный с паром. Ракеты же, выпущенные Юси в попыхах, тоже особой точностью не отличались. Цели достигла только одна из трех, ударив в нижнюю часть нагрудной брони вражеского робота. Две другие прошли выше цели и влепились в стену транспортной шахты, с грохотом снеся с нее целые секции кабелей и труб. Прямое попадание и последующий за ним взрыв заставил вражескую машину пошатнуться, а пилот принялся срочно выравнивать своего подопечного. Он сделал два шага назад и врезался плечом в стену. От удара машину зашатало еще сильнее, но все же вертикальное положение она сохранила. Юси, пользуясь моментом, вынырнула из воды и, видя замешательство противника, сделала пару шагов вперед, одновременно, просто и без изысков, выбрасывая перед собой руку с манипулятором и нанося ею удар по вражеской автопушке. Массивный манипулятор, сжавшись в момент удара в кулак и усиленной массой двигающегося робота, впечатался в ствол орудия, сминая его к чертовой матери и выворачивая орудие из креплений. Это окончательно нарушило хрупкое равновесие вражеской машины, и она рухнула навзничь в воду, подымая брызги. Под водой через доли секунды раздался каскад взрывов, окутав в дым и пар все вокруг. Похоже, в пушке был невыпущенный боекомплект, который сдетонировал. Тапок, внимательно оглядываясь на поврежденный модуль, внезапно дернулся к обзорному экрану и тут же обернулся к Юси. «Солнце, срочно подымай машину, забей на все и взлетай немедленно!» «Да что такое? Я сейчас добью этого...» «Взлетай сейчас!» — рявкнул тапок, и Юси в нарушение всех правил боя привела в активное состояние двигателя. Повинуясь нетерпеливому жесту, тапка нажала вниз оба рычага активации двигательной системы. Как оказалось, очень вовремя. Ноги меха едва успели оторваться от водной поверхности, когда от корпуса проходческого щита пошла волна микромолний, впившихся во все вокруг. Стены, двери, поверхность воды и останки робота на дне. По металлическим поверхностям так и заплясали искры, а потом из корпуса модуля ударила еще одна, куда более толстая и яркая молния, которая ушла в воду. Стены тоннеля покрылись тонкой сеточкой разрядов, уходящих вверх по неповрежденным остаткам кабелей, а внизу, а внизу из воды на секунду поднялся, содрогающийся всем своим металлическим телом поврежденный паладин. По всему его корпусу плясали электроразряды, заставляя его подергиваться в этакой пляске святого Вита. Похоже, было на то, что защита боевой машины не справилась с подобным, и вот-вот сдастся. Возможно, повлияло еще и то, что левая рука вместе с частью плеча была оторвана взрывами. Но факт остается фактом. Боевой робот на миг показался над водой и тут же завалился обратно, причем рухнул так, что сомнений не оставалось. Пилот управления утратил. Может, умер, может, просто отключилась синхронизация. Они поднялись уже метров на пятьдесят, когда снизу ударил очередной мощный взрыв. Реактор робота, в целом, довольно стабильная штука, все же не выдержал доставшихся на его долю испытаний и рванул. Это, мягко говоря, было нехорошо. Можно порадоваться победе Юси, но... Сначала ее паладин подбросила вверх потоком пара и огня, отчего его начало швырять по тоннелю и бить о стены, как мячик для пинг-понга. А потом сверху начала сыпаться гора всевозможного металлического хлама, блоки, труб, кабели, какие-то опоры. Видимо, взрывом повредила конструкцию выше, и теперь ее шметкой посыпались вниз». Все это попало, в том числе и на паладин. Начало колотить по его броне, которая с честью пока что выдерживала проверку на прочность. Но рано или поздно удача закончится, и очередной удар приведет к поломке. Едва только та, Тапок об этом подумал, как понеслось. И огромная труба, заостренная вместе с ломом, что делало ее больше похожим на копье, упала крайне неудачно, попав точно в стык между бронеплитами. Причем сила удара была такова, что труба вошла глубоко в тело робота, пробив левый блок двигателей. Взрыв был неминуем, и Юси сделала единственное возможное в этой ситуации, просто сбросила полыхающий модуль. Естественно, потеря двигателя негативно сказалась и на скорости подъема, и на маневренности паладина. Пока что Юси удерживала его, пыталась управлять, но с каждым мгновением ее контроль слабел, полеты вращения робота становились неконтролируемыми. «Вон, туда!» — Тапок увидел широкий пандус промежуточной секции и указал на него Юси. И всем мигом ухватилась манипулятором за край пандуса. Очередной удар сверху чуть не отправил их машину на дно ноца, но и одного или двух сломанных пальцев манипулятора они удержались. Рывком робот забросил себя на пандус, ушел под крышу. И надо сказать, очень вовремя. Сверху рухнуло от впечатление, впечатления сразу все, что только было наверху. Как стальные копья, вниз пронеслись куски труб, здоровенные куски бетона весом, как сам робот, стальные балки, опоры, прочий мусор». Этот подъем-полет стоил машине пластин брони на обоих плечах и пулеметного блока. Он попросту был вырван вместе с куском предплечья и унесен вниз. Вмятин и царапин было не счесть, но на функциональность меха они никак не влияли. Но самое паршивое было в другом. Сразу же после взрыва вражеского робота... Уровень воды начал подниматься с огромной скоростью. Видимо, внизу вышибло какие-то блоки, и вся вода рванула сюда, так что небольшую передушку нужно было заканчивать и вновь карабкаться наверх. Юси начала паниковать. Она совершенно не знала, что делать. Лететь на одном движке было то еще задачей. Юси, а мы можем спокойно дождаться, пока тут все затопит и просто всплыть? Спросил Тапок, видя, как мечется и пытается решить проблему его раздраженная подруга. Лично ему казалось, что он нашел отличное решение. Но Юси злобно зыркнула на него и, щелкая тумблерами, все же ответила, обламывая на корню этот прекрасный во всех отношениях план. «Нет, мой дорогой, после того, как нас побила стены, о герметичности машины можно забыть, утонем нахрен». «Ладно». Легко согласился Тапок. Но мы в центральной шахте, отсюда ведь можно пройти по эскалаторному блоку. Пастырь просто сожжет нас, он уже вернул контроль над излучателями. Тогда, получается, придется бросить машину, идти пешком. Снаряжение для этого у меня есть. Оптимизм Тапка не желал угасать, но эту идею обломал доселе молчавший ВИП. «Самоубийство, господин Тапок. Вернее, не так. Самоубийство для меня и, скорее всего, для вашей подруги. Вы нас не представили друг другу. Нас затопят минут через пятнадцать. Даже если вы будете бежать, не успеем». «А если бежать с моей скоростью?» — осведомился Тапок. «Вашей может быть и достаточно, но мы-то ее развить не сможем. Я могу вас тащить». Тогда мы романтично сдохнем у вас на плечах, так как вы замедлитесь. Но не спорьте, я не уверен, что вы успеете. А уж с нами двумя в качестве груза и подавно. Окей, док, и какие у вас есть идеи? Вам не понравится. А вы расскажите, там посмотрим. Окей. У робота термоядерный реактор. При этом в случае серьезного повреждения его можно скинуть и вернуться, используя аварийные накопители. Их на полчаса хватает. Я предлагаю сбросить реактор вон туда вниз и на фонтане пара и огня, аки и Феникс воспарить над этой шахтой. То, что мощности взрыва для этого хватит, мы только что проверили». «А потом то, что останется от нашего меха и нас, должно будет еще и вырваться с базы, где осталось минимум два таких же, как наша робота, но при этом совершенно неповрежденных и готовых к бою», — фыркнула Юси. «Знаете что, господин Санчес? Раньше я считала, что долбануть и оттапка найти человека сложно, но я ошиблась. Вы еще больше псих, чем он». «Спасибо, мамзель», — скромно потупился Санчес в пол. «Я польщен, и тем не менее настаиваю на своем плане. Это самый быстрый и простой способ. По моим прикидкам, нам осталось метров пятьсот. За это время нас не должно разнести. Пока что наша главная задача — выбраться отсюда, а дальше... Дальше будем решать проблемы по мере их поступления». «Вы уверены, что ваш способ сработает? Второй попытки не будет?» «У вас есть иные варианты, более безопасные». «Нет, но...» «Делаем», — сказал, как отрезал тапок. «Все равно остальное так же рискованно, но при этом еще и долго. Шансов выбраться еще меньше». Юсси развела руками. Скрипнув зубами, она начала процедуру отсоединения реакторного блока. Еще нужно было его разогнать, чтобы точно сдетонировал. Но Санчес уверил, что сделает это сам, имеет опыт и уже через минуту пятитонный модуль полетел вниз ломая своим весом одно за другим элементы препятствий а юси застыла в готовности ей предстояло уловить нужный момент выпрыгнуть в вылетающий вверх поток огней и пара так чтобы получить как можно меньше повреждений и при этом чтобы силы потока хватило, дабы выкинуть робота наверх если она ошибется прыгнет слишком рано или слишком поздно то Взрыв даже не сопровождался особыми спецэффектами, так по мелочи, но фонтан огня был впечатляющим. Мощный взрыв сотряс все вокруг. Такого издевательства еще и во второй раз стены комплекса вынести не смогли, и целые пласты их полетели вниз, но тут же оказались выброшены обратно вверх. Юсси, в глазах, вглядывалась в царящий вокруг ад, а затем скользнула в поток пара, пытаясь контролировать полет. Однако попытки ее были тщетны, и вскоре паладин закувыркался в огненном смерче. Тапок уже через несколько секунд потерял ориентацию в пространстве. Док, судя по его виду, в принципе мечтал не блевануть прямо тут, в кабине, и лишь Юсси сохраняла спокойствие или хотя бы его вид. Она нажимала рычаги и что-то переключала в стремительно выходящих из строя системах робота, пыталась как-то повлиять на происходящее. Полеты его завершения получилось не слишком эффектными. Их просто выкинуло наружу, и мех покатился по поломанному и лопнувшему во многих местах до асфальтовому покрытию. Врезался в брошенный погрузчик, в буквальном смысле смяв его как листок бумаги. Зато погрузчик остановил их, и Юсти смогла поднять паладина. «Ну, господа психи, поздравляю!» — хмыкнула юся «Ваша идиотская идея сработала, и мы даже выжили. Если уцелеем в ближайшие несколько минут, войдем в историю. Такого побега еще никто не совершал. Да и начальник тюрьмы это запомнит надолго, если вообще тут тюрьма останется». «Вы о чем?» — заинтересовался охающий Вип. Ну а вы представьте, что два взрыва термоядерных реакторов устроили внизу с опорными конструкциями и прочим. Что-то мне подсказывает, что эту тюрьму не скоро удастся вернуть в строй. А еще мне вот что интересно. Насколько хорошо дата хранилища защищены от Эми? Если вас интересует, пережили ли взрыв реактора в центральные блоки Пастыря, то да, конечно. Это военный ИИ, он защищен от такого. А вот все, что было дополнительно накручено, те же хранилища клон-центра, скорее всего, они больше не существуют. То есть те, кто погиб сегодня... Скорее всего, мертвы окончательно. Зато они не смогут, если что, опознать у вас тех, кто виновен в многомиллиардных убытках ВКС. Это все прекрасно. Тапку этот разговор очень не нравился, и он вернул всех от теорий к суровым реалиям. «Но пока что мы с вами еще на территории тюрьмы. Юси, робот может двигаться?» «Пытаюсь понять. Сражаться точно нет. Во всяком случае, пока». «Пока? А что надо сделать, чтобы мог?» «Автоматический сброс боеприпасов не работает, так что нужно скинуть из зарядных модулей ящики вручную. И сделать это можно только снаружи». Я сейчас заведу нас вон туда, в ангар, а затем вы двое вылезете наружу и скинете ящики, а я перекалибрую гироскоп, иначе бежать мы не сможем. Юсти сделала, что задумала, и пока Тапок с Риком с помощью двух импровизированных ломов выковырили из развороченных модулей коробки с боеприпасами, базу пару раз изрядно тряхнула. Было похоже на то, что ее разрушения продолжаются. На третьем подземном толчке, от которого потрескались железобетонные стены старого ангара, нервы Юси не выдержали, и она скомандовала «Чертям бросать все эти снаряды и бегом лезть внутрь!» Та по крик просить себя дважды не заставили. Из вооружения у Паладина после диагностики и попытки полевого ремонта, проведенного Юси, оставалась только пусковая установка, к ней целых пять ракет и манипуляторы. Остальное оружие было уничтожено в ходе их подъема. Юси честно предупредила, что не уверена в том, что крышка пусковой установки поднимется вообще. У них была немалая такая надежда, что воевать не придется. Все освещение на базе просто погасло минуту-две назад, сразу после взрывов и землетрясения. Похоже, что последние крохи энергии были исчерпаны, и пасты, их единственный противник, по идее должен был перейти в режим энергосбережения и ограниченной функциональности. Так что и ворота, и сканеры, и самая главная наземная система вооружения сейчас не должны работать. У пушек, понятное дело, были автономные блоки питания, но для наведения на цель они должны получить от кого-то приказ атаковать эту самую цель, которая только что была дружественной. А отдать этот приказ, получается, было некому. Что касается людей, то увидев штатный паладин, вряд ли по нему сразу откроют огонь, а дальше как пойдет. Главное не терять время. Шаткой походкой, приближающейся к воротам, мех не должен был вызвать агрессивных действий. Он и не вызывает. Более того, ворота снесены кем-то, а турели не отключены, они попросту уничтожены. Похоже, у ИИ случился некий сбой, и он не выпускал эвакуирующийся персонал, а тот не церемонился. Система связи в роботе почила в бозе вместе с кучей другой электроники, но карту окрестности тюрьмы без заставил всех выучить наизусть вместе с ориентирами, так что куда двигаться они и так знали. До места встречи Паладин не дошел всего ничего. Просто остановился и бортовой комп, вернее то, что от него осталось, сообщил, что запас энергии менее 1% и экипажу немедленно необходимо покинуть боевую машину. После чего робот попытался согласно инструкции распахнуть все люки. Но удалось ему открыть только основной. Остальные в процессе их бегства оказались заклинены наглухо из-за повреждений и деформации корпуса. Тапок молча достал из багажного отсека кабины то, что было припасено на всякий случай, по его же приказу. Три комплекта спайдеров. Без лишних слов выдал два соратникам, последний оставив себе. Он закрепил его и быстро выпрыгнул в распахнутые створки. Следом за ним сиганул Рик, а Юси, которая чуть задержалась перед тем, как прыгать, услышала неожиданный писк радара, который ее насторожил. На треснувшем экране появилась сигнатура, которая была идентифицирована, боевой робот класса Паладин, и до него менее трехсот метров. После этого экран окончательно погас, закончилась энергия. Но решение у нее было не более пары секунд. Сейчас враг поймет, что это машина, которую захватил противник, после чего откроет огонь. Что у нее оставалось? Практически ничего. Энергия на нуле, оружия нет. Стоп. Не так. Есть ракеты, и их можно запустить. С близкого расстояния есть шанс уничтожить противника. «Но для этого ей придется остаться тут и подпустить врага ближе, иначе слишком велик шанс промахнуться». Юси высунула голову в люк и прокричала. «Тапок, уходите срочно, тут мех!» «Так беги!» «Не уйдем, у него скорость бега около шестидесяти километров в час и тяжелые пулеметы. Я кое-что придумала, постараюсь вывести его из строя и догнать вас. Уводи Ричарда, иначе вся эта операция будет напрасной». «Ты не можешь драться, у тебя нет энергии». «Я не собираюсь драться. Все, уходи, не трать время. Я справлюсь, поверь». Тапок хотел что-то сказать, но лишь обреченно махнул рукой. Спорить тут было нечем. Юси была права. «Вражеский мех против двух-трех человек — это сценарий, в котором их группа сражалась раз триста». За это время победить им не удалось ни разу, во всяком случае без потерь, а сейчас Юси в мехе могла стать тем решающим преимуществом, которое перетянет стрелку весов в их сторону. Так что он ухватил Рика и, вновь используя свой форсированный режим, рванул в лес. О своем решении так издеваться над собственным организмом он еще пожалеет, но ему или удастся уйти, и тогда как-нибудь восстановится, или подохнет, и тогда плевать, в каком состоянии его импланты. В этот момент первые снаряды, посланные орудиями противника, ударили робота Юси в корпус. Что-то он сильно затянул с открытием огня. Похоже, пилот безуспешно вызывал ее до тех пор, пока вероятность ошибки не оказалась исключена путем визуального осмотра. и сжалась в кресле, пристегнутая ремнями. Ей было до жути страшно, но другого способа подманить противника под прямой залп у нее не было. Ее трясло, но рука стала камнем, зажала джойстик, палец лег на кнопку пуска ракет. Даже крышка блока была заранее поднята, хоть это и было очень рискованно. Расчет Юси был на то, что противник даст несколько выстрелов из автопушки, убедиться, что враг не отвечает и рискнет подойти ближе для идентификации и захвата пилота, который, по его мнению, находится в отключке. И в этот момент Юси выпустит полный залп в корпус, там, где находится пилот или в нижнюю часть торса, неважно. Главное, как минимум, снизить мобильность вражеского меха, как максимум, к черту его уничтожить.